Поколебавшись, отец Туле осторожно спросил. «А тебе не приходило в голову, что затруднения Пага как-то связаны с утраченной магией?» Брови Кулгана взметнулись вверх. «Ты это серьезно?» Отец Туле молча кивнул. «Навряд ли хоть один из ныне живущих чародеев не задумывался о легендарной утраченной магии. Если бы она и вправду существовала, с ее помощью нам наверняка удалось бы избежать многих затруднений». С каторыми мы сталкиваемся в своём ремесле. Куган прищурившись, неодобрительно воззрелся на отца Туля. Но ведь о её существовании говорится только в легендах. А мало ли на свете сказок? Неужто ты готов верить им всем без разбора, а? Что до меня, то я предпочитаю смотреть на вещи трезво и реально. Преодолевать свои неудачи и трудности с помощью надёжных, проверенных средств, а не искать ответы на неразрешимые вопросы. «Суеверных измышлениях и предрассудках прошлого». Тули резко тряхнул головой и заговорил с несвойственной ему горячностью. «К твоему сведению, мастер Кулган, мы, обитатели монастырей, вовсе не считаем утраченную магию порождением легенд, к тем незыблемым истинам, которые были открыты богами первым людям Миткемия». Задеты резким тоном Тули, Кулган, в свою очередь, Вайнстона вскинул голову и возразил. «К он им относили также и утверждение о том, Что мир, в котором мы живём, полоски, словно хлебная доска. И лишь Роланд Дирк, который заметь был чародеем, с помощью своего магического искусства сумел заглянуть за пределы горизонта и выяснить, что Мидке имеет сферическую форму. А ведь это от самого начала времён было известно всем морякам и рыбаловым, которые не раз наблюдали появление верхушек мачт над горизонтом гораздо прежде, чем им становился виден весь корабль. Говоря это, Кулган отчаянно жестикулировал. Последние слова он почти прокричал, наклонившись к Туле. Священник был явно смущен упоминанием о заблуждении, в плену которого долгое время находилась Святая Церковь. Видя это, Кулган устудился своей горячности и примирительно произнес. — Не принимай сказанного на свой счет, друг Туля. Но касательно предмета нашего спора, хочу напомнить тебе старую поговорку. Так сказать, добрый совет. Не учи учёного. Не это ведь знаю, что научные изыскания, которыми занимаются братия в вашей обители, весьма актуальны и злободневны. И что теологические дебаты молодых послушников о проблемах, преданных забвению много веков тому назад, вызывают улыбки на устах у мудрёных жизнью монахов. А кроме того, разве легенда об утраченной магии нешепянская догма? В ответ на это предположение Тули неодобрительно покачал головой. И ворчливо произнес, «Твое богословное образование, друг Кулган, оставляет желать лучшего, несмотря на твое знакомство с некоторыми сторонами жизни нашего Ордена». Губы священника тронула легкую улыбку. «Ты совершенно прав относительно теологических дискуссий. Многие из нас позволяют тебе потешаться над ними, ибо помнят, с каким рвением сами участвовали в подобных спорах во времена своего послушничества». Отец Туле вздохнул, и улыбка сбежала с его губ. Но я вовсе не шучу, утверждая, что ты недостаточно образован в области теологии. И шапианцы, вправду, во многом придерживаются странных, спорных и нелепых воззрений. Они во многом консервативны и неохотно идут на контакты с другими орденами. Но их монастырь, древнейший на нашей земле, и во всем, что касается межконфессиональных различий, Мы полагаемся на их авторитетнейшие суждения. Ты, похоже, имеешь в виду религиозные войны, усмехнулся Кулган. Тули остел его слова без внимания. Ишепианцы, признанные хранители древних сказаний и исторических реликвий королевства, с прежним пафосом продолжал он: они по праву гордятся своей библиотекой, богатейшей в стране. Я видел эту библиотеку в их монастыре в Крондере. и до сих пор нахожусь под впечатлением увиденного. Кулган с улыбкой пожал плечами. «Я тоже видел их собрание книг и свитков. Ничего особенного. Во всяком случае, библиотека в Сарцком аббатстве, где я бывал неоднократно, раз в десять покача Крондорской. Не понимаю, что ты имеешь в виду?» «А вот что!» Наклонившись вперед, ответил Тулия. «Ты можешь обвинять и шапианцев в чему угодно, но когда речь идет об исторических фактах, На их слово можно положиться. И утверждать, что то или иное событие имело место в реальной жизни и не является досужим домыслом наших суеверных предков, они всегда могут подтвердить это с помощью сохранившихся в их библиотеке документов. «Позволь мне возразить тебе, святой отец!» Порабосил Кулган и досадливо махнул рукой, призывая собравшегося было перебить его отца Туле к молчанию. «Я полагаю, что каждый...» В том числе и ты, друг мой, имеешь право верить во что ему угодно. Но я не желаю признавать все этой чепухи насчёт отреченной магии и мистической связи с уны моего ученика Пака. Представь себе, я готов поверить, что Пак внутренне расположен к какой-то из областей магической науки, в которой сам я ориентируюсь весьма слабо. Скажем, к созданию миражей и общению с призраками. Спешу заверить тебя, Я рад, что не имею ничего общего с подобной практикой. Но я никогда не соглашусь с тем, что мальчишка не может овладеть основами ремесла чародея только потому, что легендарный бог магии якобы погиб во время воинхауса. Как и все ныне живущие маги-чародеи, я отнюдь не считаю себя непревзойденным мастером своего дела. Увы, многое скрыто от наших пытливых взоров в глубине минувших веков. О многом, что нам надлежало бы знать... Мы лишь смутно догадываемся. А неведие порождает ошибки, недочёты и бесчисленные трудности, которых никому из нас не удалось избежать. Но повторяю, злощастный пак так плохо успевает в учении лишь потому, что я плохой учитель. Тульи хмуро взлил на Кулгана. Священник лишь теперь осознал, что вчера де говорил с ним не о трудностях и проблемах пака, а о своих собственных заботах и тревогах. Не говори глупостей, мастер, строго произнёс он. Ты, бесспорный обладатель множества талантов и умений, и я, одни мы с первых обнаруживши несомненную одарённость юного Пака, не роно себя смелость утверждать, что лучшего учителя для него, чем ты. Не сыщется во всём королевстве. И не твоя вина, если ты не знаешь, где именно следует искать применение его недюжим способностям. Кулган открыл был рот, чтобы возразить. Но отец то ли не дал ему заговорить Нет, я ведь выслушал тебя до конца теперь дай мне закончить мою мысль должны же мы с тобой в конце концов прийти к взаимопониманию сдаётся мне ты позабыл что пак отнюдь не уникальное явление ведь многим как и ему не удавалось раскрыть свои богатейшие таланты посвятить свои силы служению людям или богам они пытались но так и не смогли стать священниками или чародеями Куган молча попохивал трубкой и размышлял о чём-то, взвинув кустистые брови к самому переносице. Внезапно он хмыкнул и, поймав на себе недоуменный взгляд от Сатули, разразился хохотом. "В чём дело?" с негодованием осведомился Туля. "Что такого смешного ты нашёл в моих словах?" Куган сделал примирительный жест рукой, в которой была зажата трубка, и, продолжая посмеиваться, пояснил: Мне сейчас пришло в голову, что какой-нибудь свинопас, отчаявшись обучить сына своему ремеслу, тоже мог бы приписать отсутствие успеха в этом начинании чему угодно, только не своим собственным ошибкам. Скажи, ты поверил бы ему, если бы он попытался объяснить свою неудачу еблю свиного бога, приключившейся, если верить легенде, много веков тому назад? Хотя столько чувственных сравнений и покоробило Тулле. Самомысль, высказанная вчерадии, была столь забавна, что святой отец не смог удержаться от смеха. Вот подходящая тема для религиозного диспута. Про куда хтелон? Иобо другие расхохотались, чуть ли не до слёз. Когда этот приступ безудержного веселья миновал, то ли встал с табурета и серьёзно поговорил. Всё же, подумай над досуги над моими словами, Клуган. Возможно, Пак и впрямь сродни тем, чьи таланты обречены дремать под спудом, не принося пользы ни им самим, ни тем, кто их окружает. Но, боюсь, ему все же не обойтись без тебя, мастер-чародей. Кулган задумчиво покачал головой. «Не думаю, что неудачи тех ребят, о которых ты упомянул, могут быть объяснены так просто, как, впрочем, и трудности, которые испытывает наш Пак. Природа каждого отдельного человека греховна, Но идея вселенной безупречна. Я часто ловил себя на мысли, что в случае с Пагом мне недостаёт лишь уми не проникнуть в самые потаённые недра его души. Но что это? Вполне может оказаться по силам кому-нибудь другому. Кто отоищет верный путь к тем талантам, что дремлют в глубинах его существа? Тули вздохнул и веско произнёс. Мы с тобой уже касались этого вопроса, Кулган. Мне нечего добавить к тому, что я сказал несколько минут тому назад. Ведь не дером все ученики сходятся на том, что плохой мастер всё же лучше, чем никакого. Подумай, что было бы с мальчишкой, если бы никто не согласился стать ему наставником. Куган как ужально скачил с кровати и воззрился на Туля, округлившимися от удивления глазами.